Глава двадцать четвертая «Снежное счастье» Джульетта давным-давно покинула лавочку, но ее голос продолжал звучать в моей голове, как будто она взяла и записала свои последние слова на пластинку, которая теперь постоянно проигрывалась. «Жуть какая! Еще немного и попрошу Пургу-пересмешницу напеть услышанное через окно в исполнении поддатых посетителей местных трактиров, какую-нибудь задурную кабацкую песню, да что угодно, лишь бы заглушить этот голос». Вот только смысл сказанных слов никуда не уйдет. Мне не хотелось сейчас думать о Джульете и ее прежних отношениях с Магнусом и о том, что она совсем не прочь их повторить, несмотря на разбитое им же сердце. Что ж, я ее хорошо понимала. К такому, как колючка, легко прикипеть всей душой. Ты же даже не замечаешь, как в какой-то момент он занимает все твои мысли. Мне не хотелось думать о судьбе лавочки, магических диковин и о своей собственной судьбе. Но, разумеется, именно об этом я и думала последний час, нервно меряя шагами пространства». Порывалась отправиться в башню к ним, но каждый раз меня что-то останавливало. Опасение, что я буду там лишней, и уже не только со стороны Джульетты. Пока они творят свои чары, я буду с глупым лицом глупо переминаться с ноги на ногу и чувствовать себя так же глупо». Так, кажется, я снова зациклилась. Чем отвлечь себя, я так и не придумала. Разговор с черношом не клеился. Он и сам слонялся по лавочке, словно пушистая дымчатая тень. И сам переживал, потому что едва ли не дело всей его маленькой жизни вдруг оказалась под угрозой исчезновения. Что мы будем делать, если Джульетта добьется своего? Придумать ответ я не успела. Хлопнула входная дверь». Я порывисто развернулась, но один единственный брошенный на колючку взгляд заставил мои плечи поникнуть. На нем просто не было лица. Порталы уже уничтожены. Сдавленно проговорил Магнус. «С диковинами придется поступить так же. Прости, я знаю, что эта лавочка стала значить для тебя, но я не могу рисковать безопасностью жителей Крамарка». Я шагнула вперед, прерывая его. Я бы и сама ни за что бы не подвергла людей опасности. Если есть хоть малейший шанс, что все сказанное Джульетой правда...» Магнус с усилием кивнул. Она показала мне кое-что. От диковин и впрямь исходит чужеродная энергия. И ее как будто уносит куда-то в сторону. Не знаю, как объяснить то, что увидел. Но кто-то как будто и впрямь поглощает ее. «Неужели хозяин зимы? Значит, неважно, насколько лавочка цена для нас Черношом. Выдавила я, обнимая себя руками за плечи. Хорошо, что вырученные за диковины деньги ни на что не потрачены. Их нужно вернуть покупателям в обмен на диковины. С того дня, как мы начали работать по заказу, я вела тетрадь, куда записывала все, что продавала и кому. Но как быть с тем, что мы продали с витрин? Джульетта может считывать энергию сыномерных вещиц и ткать из нее нечто вроде следа. По нему она и найдет все диковины, которые принадлежат не нашему миру. «Ну, конечно, она может. Кто бы сомневался?» «Разумеется, ничего такого я не сказала. Я усиленно делала вид, что крах первого моего дела в новом мире за короткий срок, ставшая любимым, — это не катастрофа». «Я все-таки отдам Джульетте записи», — с вымоченной улыбкой сказала я. «С ними будет проще». «Спасибо тебе за понимание», — проникновенно сказал Магнус. «О да, я чудо. Именно таких, как я, удобных, понимающих, нескандальных и держат во френд-зоне до скончания веков, а влюбляются в ярких, дерзких и знающих себе цену Джульет. И при этом совсем не обязательно быть Ромео. Почти всю ночь я проворочилась на кровати, пытаясь придумать себе новое занятие по душе. Не придумала ничего лучше, как пойти к Олете официанткой, но это работа, а не любимое дело». Ладно, утро вечера мудреней. Просыпалась я с мыслью о том, что лавочки магических диковин больше нет. Не самое приятное пробуждение, хочу я вам сказать. Вдобавок Джульетта, впорхнувшая в лавку за записями и каталогом, была уже как-то особенно приободрена. Да еще и ушла она в Нортфолл вместе с Магнусом. Он хотел посмотреть, как будет работать ее магия. И вот в чем она не права. У них и впрямь немало общего, не говоря уже об общем прошлом, наверняка памятном для каждого из них. На этом моменте, пользуясь одиночеством, не считая троих обитающих в лавке существ, я издала нечто вроде раздраженного r -r -r". пурге Пурге-пересмешница новый звук, ну, очень понравился, и на протяжении получаса меня со всех сторон преследовал мой собственный рык. В какой-то момент находиться в лавке наедине с собственными мыслями стало совсем невыносимо. Никому ни о чем не сказав, я накинула порванный когтями снежка пуховичок «Привет из родного мира» и, покинув лавку, отправилась за пределы городских стен. Мне нужен был свежий воздух, и мне сейчас как никогда нужна была зима. Глупо, наверное, если учесть, что лежащий вокруг меня снег как никогда напомнил мне о том, чего я лишилась». Порталы уничтожены, а значит я теперь уже совершенно точно не вернусь домой на землю. Не встречу Новый год сначала с коллегами на корпоративе, потом с друзьями. Никогда в жизни больше не нарежу елку. Не найду под ней подарок, что, по правде говоря, видела только в фильмах, потому что никогда не встречала праздник с семьей. Не куплю сама себе сладкий подарок, словно подтверждение того, какой я еще в душе ребенок. «Не скачусь с ледяной горки, не покатаюсь на коньках, не съем мандарин». Список «не» угрожающий рос, и вместе с ним на глазах набухали слезы. Всхлипнув, я вытерла глаза варежкой, она у меня осталась одна. Вторая, наверное, выпала, когда я ворвалась сюда через портал. Я не привыкла плакать, всегда до последнего надеялась, что все обязательно будет хорошо. Но теперь что в моей ситуации хорошего?» я сидела прямо на снегу обняв колени руками внезапно мне кто то очень знакомо ткнулся в бок я перевела взгляд вправо и изумленно ахнула черныш ты как здесь оказался ты же домовой то есть дух дома снежок сказал что ты ушла пока я ел печеньки виновато пробормотал он «Такой уж у него способ борьбы со стрессом. Все же хорошо зверькам, как волшебным, так и обычным. Можно есть, полнеть, а окружающие будут только восторгаться твоим пузиком». «Я не хотела тебя тревожить», — тихо сказала я. Черныш выпятил пушистую грудку и как будто даже стал немножко больше. «Я — дух дома, то есть лавочки, которая стала мне домом, а ты — его сердце. Так что мы теперь вроде как связаны». Схлипнув, я подалась вперед и крепко-крепко его обняла. Приятно осознавать, что я все же не одинока, а то, что он домовенок, а не человек, так некоторые звери и магические существа поприятнее людей будут, особенно всяких джульет. В другой бок мне тоже ткнулось что-то пушистое. Я улыбнулась, крепко прижимая к себе и снежка, а потом, вдоволь насладившись утешающими объятиями, словно целительными чарами, взглянула на Буран Шатуна. «Слушай, а ты можешь заморозить снег, превратить его в лед?» «Не может», — после недолгой заминки сказал Черныш. «Он больше мастер самого снега и разных его форм». «Разных форм», — задумчиво проговорила я. «Значит, в теории Буран-Шатун может помочь мне сотворить горку или, например, выровнять снег. Я обязательно подумаю об этом на досуге, но ну пока...» «Черныш, ты умеешь играть в снежки?» С широкой улыбкой осведомилась я. А пушка заснеженного леса, окутанного тишиной и волшебством, стала свидетелем необычной игры. И, надо сказать, в ней снежку не было равных, что, наверное, неудивительно. Имя его тут совсем ни при чем. А вот сущность, вот чего мне не хватало. Друзей рядом, какими бы необычными они не были, и толику веселья, чтобы не скучать так сильно потому, что утрачено, что оставлено в родном когда-то мире. Но кто сказал, что утраченное не вернуть, куда больше мне нравится фраза, что мы сами кузнецы своего счастья. Мое сердце билось в такт с зимним ветром. Я смеялась, и невидимая пурга пересмешница разносила по округе мой звонкий смех. Черныш прыгал по сугробам, уворачиваясь от снежков или отправляя их в полет с таким воинственным видом, будто был не домовенком, а генералом на параде. Ну или как минимум капитаном пиратов. Запахавшись от беготни, я нагнулась, чтобы слепить очередной снежок. Черныш тем временем пытался соорудить нечто похожее, но у него получались лишь бесформенные комки, которые тут же разваливались. «Ну же, Черныш, давай!» — подбадривала я. «У тебя почти получилось!» Сопя, как маленький паровозик, он попытался поднять очередной снежный комок, но тот опять рассыпался. Вдобавок снежок-снежка угодил ему прямо в пушистое пузико. То самое, взращенное на печеньках. Не желая сдаваться, он с удвоенной энергией взялся за дело. «Снежок, жалься над ним! У него же лапки!» Смеясь, воскликнула я. Будто бы в ответ дух зимы бросил снежок в меня. Тот попал мне прямо в плечо, оставив на пуховике небольшую снежную отметку. «Отлично! Вот эта меткость!» «Снежная битва набирала обороты. С горящими от восторга глазами я бросала снежки во все стороны. Черныш, наконец-то научившись делать хоть какие-то подобия снежных шаров, старался не отставать. Порга-пересмешница наполняла опушку заливистым смехом. Даже снежок, не умеющий выражать эмоции, тоже совершенно определенно получал удовольствие от игры». Снежно-белое пространство наполнилось смехом, возгласами, визгами и шлепками снега. Я чувствовала себя как никогда счастливой. Все же волшебство таится не только в магических диковинах, но и в простых зимних забавах, которые могут подарить радость и счастье даже самым серьезным и хмурым созданиям. К слову о некоторых из них. Заслышав хруст снега под чьими-то ногами, я обернулась. «Магнус, как вы меня нашли?» «Я маг, помнишь?» В его улыбке веселья было немного, но она от чего-то меня согрела. Словно горячая какао, выпитое после задорной игры в снежки. Как прошло изъятие диковинок? Сухо вышло, казенно, а сердце при этом предательски замерло. Часть мы забрали, но процесс этот будет долгим. Ну, конечно, и все это время Джульетта будет маячить под самым носом Магнуса со всей этой своей красотой и грациозностью». «Твоя знакомая Олета прогнала Джульету из своей таверны волшебными поварюшками». Не выдержав, я расхохоталась. Так и представляю себе эту картину. Вся такая грациозная Джульетта, вынужденная пулей вылететь из волшебных пирогов Алеты, чтобы уберечь свой, простите, грациозный зад от атаки зачарованных поварюшек. «Я хорошая девочка. Я не злорадствую. Ну, обычно». «Технически Олета же выполнила требования гильдии и отдала Джульетте магическую диковину, как та и велела». Едва удерживаясь от смеха, проговорила я. «Ох, значит, он заметил мою подавленность. Как бы старательно, я ее не скрывала. А мне поначалу казалось, что он бесчувственный чурбан». Я хихикнула собственным мыслям. Магнус покачал головой. «Можешь даже не отвечать». «Вообще-то у меня есть к вам дело». «И какое же?» Светлая бровь слегка изогнулась. «Я могу использовать территорию возле вашей башни? Вам же она не нужна?» «Ты имеешь в виду лавочку?» Я покачала головой. «Нет, я именно про всю свободную территорию между лавочкой и башней, и за их пределами тоже». «Что же на этот раз пришло в твою беспокойную голову?» заинтересовался Магнус. Я взглянула на него и выпалила. «Я хочу с помощью снежка и порги-пересмешницы создать ледовый городок».